— Лошадей мне заложить, — сказал он, — Илью разбудить. Государь спешно застегивал мундир. — Все уже готово, Ваше Величество, я распорядился. Через несколько минут государь был у Нарышкиной. Он шел на цыпочках. В доме царила мертвая тишина, нарушить которую никто не решался. Чуялось приближение чего-то страшного, зловещего. В комнате, предшествовавшей спальне, государь издали увидел докторов. Их множество испугало его. Навстречу ему двинулся его личный врач Гофштитер, большой приятель Нарышкиной, часто навещавший ее. Государь торопливо увлек в глубину комнаты. Что там? Как она? Что случилось? Ничего особенного, Ваше Величество. Момент родов наступил. Да-да, я понимаю. Но ведь это не опасно. Марья Антонна очень слаба, произнес доктор. Но ведь опасности нет, ее не может быть. Сейчас я лично опасности не вижу, но за будущее ручаться трудно. Впрочем, я не специалист, как известно, вашему императорскому величеству. Государь изменился в лице. — Так ли я понял вас? — дрожащим голосом произнес он. — Вы находите, что есть опасность? — Я этого не сказал, ваше величество. Я сказал только, что больная очень слаба и, может, не выдержать трудной решительной минуты. «Говорите же! Боже мой, говорите!» простонал император, крепко сжимая руку Гофштеттера. «Успокойтесь, Ваше Величество, успокойтесь! Такое волнение может повредить вашему здоровью!» «Ах, Боже мой, да о чем вы говорите! И может ли быть речь о моем личном здоровье в эту минуту? Да поймите же вы, что не о здоровье, а о жизни моей идет речь!» Медик почти силой увлек его в соседнюю комнату. Он знал, что император Александр высказывается редко, и что умение скрывать свои внутренние ощущения с детства составляло одно из отличительных свойств его характера. Немец понимал всю силу того чувства, которое вырвало из груди государя это признание. Но эту вспышку горя никто из посторонних не видеть не мог. Успокойтесь, ваше величество. Ничего опасного еще нет. Надо надеяться на молодость больной. Молодость уже сама по себе сила. Весь вопрос в нескольких последних минутах, их только надо пережить, их надо перенести, и тогда Его речь была прервана внезапно выбежавшей из спальни сиделкой. Государь вздрогнул и испуганно посмотрел на доктора. Тут молча потупился. Громкий, мучительный стон прорезал тишину. Это не был крик живого человека. Не был даже стон невыносимого страдания. Это был последний вопль, угасающей жизни. Император рванулся к спальне. «Гокштейдер силой удержал его. Теперь туда нельзя, Ваше Величество», — решительно произнес он. Тишина восстановилась мертвая, безотрадная. Казалось, за этой роковой дверью уже не было жизни. И вдруг новый крик, новый вопль, еще мучительнее, еще страшнее первого, разрезал воздух. За дверьми спальни послышалось усиленное движение. По комнате распространился резкий запах эфира. Кто-то что-то тихо произнес, кто-то о чем-то тихо просил, умолял. Вновь раздался мучительный крик «Еще и еще!» Страшный стон, как будто повис в воздухе, и вдруг раздался крик новорожденного ребенка.